Глава 5. Бэзил не могs выкнуться с мыслью о возвращении к былой жизни в Барнси, жалкой и ограниченной. И хотя он едва мог себе это позволить в материальном смысле, под предлогом того, что Дженни нужно поправить здоровье, он настоял, чтобы она осталась в Брайтоне на более долгий срок, чем изначально планировалось. Но со временем уже никакие убеждения Бэзила не могли заставить её продлить пребывание там. Они вернулись в маленький домик в River Gardens, и на первый взгляд всё пошло так же, как раньше. Однако наблюдались и некоторые отличия. Казалось, они всё больше отдалялись друг от друга после недолгой разлуки. Мелкие обиды, накапливаясь, разрушали отношения. Теперь Бэзил рассматривал жену более критично, и некоторые её грубые привычки, прежде остававшиеся незамеченными, действовали ему на нервы. Он считал, что общение с сестрой на протяжении двух месяцев дурно на неё повлияло. Дженниоу потребляла выражения, которые он находил вульгарными, и он ничего не мог поделать с тем, что её манеры за столом оскорбляли его тонкий вкус. Его дико раздражала неопрятность, с которой она вела хозяйство, и небрежность, с которой она одевалась. Все её покупки отличались вопиющей безвкусицей. А дома она даже не старалась выглядеть аккуратно и почти весь день расхаживала растрепанное в грязном халате. Но поскольку Безил не видел способа изменить Дженни, он решил не обращать на это внимания и жить своей собственной жизнью, позволяя ей жить своей. Когда она совершала поступок, который он не одобрял, он просто пожимал плечами и морщился. Безил стал более молчаливым, и не пытался обсуждать с ней вопросы, которыми, как он знал, она не интересовалась. Но несмотря на его охлаждение, страстная любовь Дженни ничуть не ослабела с тех пор, как они поженились. Понимая, что он изменился по каким-то непостижимым причинам, Дженни глубоко переживала. Иногда она беспомощно рыдала, недоумевая, что же она сделала не так. А порой, осознавая его несправедливость к ней, с болью раздражалась едвительной речью. Она негодовала из-за его сдержанности и равнодушия, когда он отмахивался от её вопросов на темы, которые раньше охотно обсуждал. Размышляя над всем этим, она заключила, что лишь другая женщина могла вызвать подобные перемены в нём, и вспомнила совет матери внимательно следить за ним. Как-то утром Бэзил сказал ей, что вечером идёт на ужин в гости. Он принял приглашение до того, как она должна была вернуться домой. И к кому ты собираешься? — спросила Дженни, тут же заподозрив неладное. — К миссис Мюррей. — Это та леди, которая приходила к тебе в прошлом году? — Она приходила, чтобы увидеть тебя, — с улыбкой ответил Безил. — Да, я верю. Думаю, жена тому мужчине не следует отправляться на ужин в Уэст-Энд одному. — Прости, я принял приглашение и должен идти. Дженни не ответила. Но когда Бэзил вернулся домой днём, внимательно наблюдала за ним. Она видела, как он беспокоен. Его глаза сияли от возбуждения. Он часто смотрел на часы, желая узнать, не пора ли одеваться. Как только он удалился, твёрдо решив выяснить, что у него с миссис Мюррей, она без всяких угрызений совести принялась шарить по карманам его пальто, которое он только что снял, но блокнота там не было. Несколько удивившись, Потому что обычно он не придавал значения такого рода вещам. Она подумала, что в столе возможно осталось письмо, и с трепетом в сердце направилась туда. Но ящик оказался заперт на ключ, и эта непривычная мера предосторожности удвоила её подозрения. Вспомнив, что у Кля есть дубликат, она сходила за ним и, открыв ящик, тут же наткнулась на записку с подписью Хилда Мюри. Она начиналась с обращения: "Дорогой мистер Кент," и заканчивалась подписью искренне ваша. Совершенно формальное приглашение на ужин. Дженни просмотрела другие письма, но они касались деловых вопросов. Она вновь разложила их в том же порядке и заперла ящик. Ей сделалось стыдно за совершенный поступок. О, как бы он стал презирать меня за это, простонала она. И в ужасе из-за того, что могла оставить следы на месте преступления. Она снова открыла ящики и опять всё переложила и навела порядок. Бэзил попросил её не ждать его допоздна. Но она не могла заставить себя пойти спать. Дженни смотрела на часы, тикавшие на удивление медленно, и с чувством, похожим на ярость, говорила себе, что Бэзил сейчас прекрасно проводит время, совсем не думая о ней. Когда он явился домой, раскрасневшийся и оживлённый, Ей показалось, что на его лице отразилось раздражение, стоило ему увидеть, что она всё ещё сидит в кресле. "Очень хочешь спать", спросил он. "Да. Тогда почему не ложишься? Просто я хочу выкурить ещё одну трубку. Я подожду, пока ты будешь готов". Она наблюдала, как он расхаживает по комнате, увлечённый своими мыслями, и видела, он не замечает её. казалось, он вообще забыл о её присутствии. Злость и ревность держали верх над другими чувствами Дженни. "Ладно, мой прекрасный друг", прошептала она. "Я узнаю, скрывается ли за этим что-нибудь". Она запомнила почерк миссис Мюррей и с тех пор внимательно изучала адреса отправителей всех писем, которые приносили Бэзилу. Она желала увидеть, не пришло ли что-нибудь от неё. Раньше корреспонденция Бэзеля валялась по всему дому. Но теперь он тщательно всё запирал, и это убедило Дженни, что у него было что скрывать. С горькой усмешкой она лестила себе, будто может его перехитрить, и он не представлял, что каждый день после его ухода она обыскивала его стол. Хотя улик не было, Дженни продолжала считать, что имеет веские основания для ревности. Однажды утром она заметила, что Бэзель оделся во всё новое. Ей в голову пришла мысль, будто днём он собирается увидеться с миссис Мьюрой. Если он в самом деле отправится на встречу, это подтвердит её опасения. А если нет? Она всё равно не сможет отступиться от мучительных фантазий. Зная, в какое время бызил уходит из конторы, Дженни скрыв лицо под вуалью в неброской одежде, чтобы случайно не привлечь его внимание, заранее заняла удобное место на другой стороне площади и принялась ждать. Наконец он вышел, и она последовала за ним. Она шагала за ним по странду, потом попикадили в цирк, где ей пришлось подойти поближе, потому что она боялась потерять его в толпе. Вдруг он развернулся и поспешил к ней. Она сдавленно вскрикнула, а потом, увидев его лицо, побелевшее от гнева, чуть не сгорела от стыда. Как ты смеешь за мной следить, Женя? Я не следила за тобой, я тебя не видела. Он поймал такси и велел ей садиться, потом уселся туда сам и приказал извозчику ехать на вокзал. Они как раз успели на поезд до Барнса. Бэйзил не разговаривал с Дженни, и она, перепугавшись, молча наблюдала за ним. Он не произнёс ни слова, пока они шли к дому. Потом они отправились в гостиную, и он осторожно закрыл дверь. "Теперь тебе хватит совести признаться мне, что это значит?" спросил он. Она не ответила, а в мрачной злобе просто опустила глаза. Так что же? Я не позволю над собой издеваться, наконец ответила Анна. Послушай, Дженни, раньше мы лучше понимали друг друга. Почему ты лазила в мой ящик и читала мои письма? У тебя нет прав обвинять меня в этом. Это неправда. У меня в столе полный беспорядок из-за тебя. Что ж, у меня есть право знать. Куда ты собирался сегодня? Это совершенно не твоё дело. Мне просто стыдно, что ты совершаешь такие ужасные поступки. Разве ты не знаешь, что нет ничего позорнее, чем следить за кем-то на улице? Лучше бы ты воровал, чем читал личную переписку. Я не собираюсь терпеть то, что ты волочишься за другими женщинами. Можешь на это не рассчитывать. Бейзел засмеялся отчасти с пренебрежением, отчасти с отвращением. Не говори глупостей. Мы женаты и должны пользоваться этим себе во благо. Можешь быть совершенно спокойна. Я не дам тебе повода для упрёков. Ты вечно ходишь к своим благородным друзьям, для которых я недостаточно хороша. Боже правый, с горечью воскликнул он. Неужели тебе жалко, если я чуть-чуть расслаблюсь? «Тебе уж точно никак не вредит то, что я иногда хожу повидаться с людьми, которые были моими близкими друзьями, еще даже нить бы!» Дженни не ответила, а притворилась, будто переставляет цветы в вазе, потом поправила подушки на диване и картину, чтобы она висела ровно. «Если ты закончил читать мне нотации, то я пойду и сниму шляпку», — раздраженно произнесла она. «Делай, как тебе угодно», — ответил он с равнодушием. Вскоре роман Безилла опубликовали. Зная, что книга вряд ли заинтересует Дженни и вызовет у нее какие-то чувства, он все же преподнес ей один экземпляр. С миссис Мюррей же он был вполне откровенен, когда написал, ему приятнее всего, что после выхода книги он может отправить издание ей. Он ждал с таким же волнением ответа от нее, как первых рецензий. Она написала дважды. Первый раз, чтобы подтвердить получение и сообщить, что уже прочитала одну главу. Второй, чтобы после прочтения всей книги воздать ему восторженную похвалу. Такая оценка доставила Бэзилу огромное удовольствие. Дженни явно с большим трудом добралась до последней страницы, и он думал, что она выскажет критические замечания, но ничего подобного не произошло. Она молчала. Бэзил был вынужден спросить, что она думает. Мне очень понравилось, сказала она. Но в её тоне слышалось безразличие, и это разозлило его. И хотя Бэзил знал, это равнодушие не означает, что она нашла в его книге какой-то недостаток, чувствовал себя от этого не менее скверно. И всё же ещё более горькое разочарование ожидало его, когда начали поступать рецензии. В основном они были короткие, отчасти насмешливо, а отчасти снисходительно. Создавалось впечатление, будто его книга, которая, как он воображал, незамедлительно позволит ему занять почётное место на литературном Олимпе, на самом деле оказалась лишь работой подмастерья, скорее предрекавшей писательские перспективы, но не заслуживающей особого внимания сейчас. По мнению критиков, чрезмерное внимание автора к окружающей обстановке делало его произведение похожим на эссе или научный трактат. И хотя книга была не лишена достоинств, не получилось ни хорошего романа, ни хорошей истории. Наконец, две литературные газеты немного утешили Бэзела, пролив бальзам на его израненное чтиславие длинными лесными отзывами, отдав должное его страсти к красоте, размеренному и точному стилю, чёткости в описании действующих лиц. Первый отзыв пришёл с поздравительной запиской от миссис Мёры, и Бэзель прочитал всё с неистово бьющимся сердцем. Это вновь придало ему уверенность в себе и укрепило в решении писать дальше. И хотя он передавал все неблагоприятные рецензии Дженни, эти отзывы такие важные для него. Он из-за какой-то извращённой гордости решил ей не показывать. В результате у Дженни сложилось совершенно несправедливое впечатление о провале книги, и ей на ум пришла мысль, что Бэзил всё-таки оказался не таким чудесным человеком, как она представляла. Она не умела анализировать свои чувства, но понимала, в её отношении к мужу что-то изменилось. Дженни боготворила Бэзила страстно и ревностно, но в то же время чувствовала некое смущённое раздражение, заставлявшее её с восторгом встречать публикацию очередной насмешки, так больно его ранившей. Казалось, неудача приближает его к ней. Ведь если он не так умён, как она полагала, это сокращало дистанцию между ними. Однако пропасть, разделявшая их, увеличивалась день ото дня, и ссоры случались всё чаще. Бэзил ненавидел жизнь в Барнси, замкнулся в себе и был чрезвычайно сдержан. Он преимущественно молчал, что-то писал и всеми силами старался избегать любых разговоров, которые ему навязывала Дженни. Свою несчастливую семейную жизнь он заполнил беспрестанным трудом и к плохому характеру жены относился с философским равнодушием. Она же приходила в выступлённую ярость от того, что на все её колкости он отвечал очень редко, и с неизменным холодным сарказмом. Но иногда её охватывало раскаянье, и она шла к мужу в слезах, умоляя простить её, и снова заверяя в своей великой любви. И после подобных сцен в их семье на несколько дней воцарялся мир. Но однажды утром произошла более серьёзная ссора. Бэзил, которому понадобилась некая сумма, Обнаружил, что Джеймс Буш до сих пор безработный, постоянно занимает деньги у Дженни. Бэзил попросил её больше ничего не одалживать брату, но поняв, что она не хочет давать обещаний, был вынужден решительно заявить, что больше ни пенни не должно попасть в загрибущие руки семейства Буш. Они сильно поругались, и наконец Бэзил в ярости вышел из дома. Вскоре Джеймс Буш, виновник этих неприятностей, забрёл к ним в гости. И где сегодня его превосходительство? спросил он, угощаясь сигаретами Безела. Он шёл на прогулку. "Это он тебе так говорит, моя дорогая", заметил он, недобро усмехнувшись. "Ты его где-нибудь видел?" тут же насторожилась Дженни. "Нет, не могу сказать, что видел. А если бы и видел, то не стал бы этим хвастаться". "Что ж, тогда я повторю. Он на прогулке" Джеймс взглянул на сестру и без лишних сантиментов попросил одолжить ему пару суверенов, но она, вспомнив утренние споры и жалея о том, что вела себя неправильно, твёрдо отказала ему. Поскольку он настаивал, обвиняя её в жадности, ей пришлось объяснить, какие большие траты у них были в последнее время. Доктор прислал счёт на 50 фунтов, поездка в Брайтон обошлась в кругленькую сумму, и они с трудом сводили концы с концами. Какой же чудесный и прекрасный поступок ты совершила, когда вышла за него замуж, Дженни. Да еще гордилась, что тебе так повезло. «Я не позволю тебе говорить про Безилла ничего плохого», — с чувством воскликнула она. «Ладно, не кипятись. Черт меня побери, если я пойму, чего ты так за него уцепилась. Ему нет до тебя дела». Она подняла глаза, судорожно вздохнув. «Откуда ты знаешь?» Думаю, это и так видно. Полагаю, ты сегодня ещё не плакала? Мы немного поругались с утра, призналась она. О, пожалуйста, не говори, что ему нет до меня дела, я этого не переживу. Да ну тебя, засмеялся Джеймс. На бэзели Кенте свет клином не сошёлся. Дженни подошла к окну и выглянула на улицу. Она увидела, как её муж медленно прогуливается, опустив голову. Вид у него был совершенно несчастный, и, подумав, как они мучаются, она не смогла сдержать слез. Все было против них. И хотя Дженни нежно любила Безила, какая-то неведомая сила словно заставляла ее злить его. В полном отчаянии она повернулась к брату и произнесла слова, которые уже долго тяжелым камнем лежали у нее на сердце. «О, Джимми, Джимми, порой я не знаю, как себя вести». Так и они счастна. Если бы только малыш выжил, я могла бы удержать мужа. Могла бы заставить его полюбить меня. Она рухнула на стул и закрыла лицо руками, но через мгновение, услышав, как хлопнула дверь, подняла голову. Он только вошёл, Джимми, не вздумай излить его всякими разговорами. Я просто скажу ему парочку тёплых слов. Вот же мне надо. Я сама виновата, что мы поссорились сегодня утром. Я хотела разозлить его и измучила придирками. Дженни знала, как повлиять на брата. Не дай ему понять, что я пожаловалась тебе, и я постараюсь отправить тебе завтра фунт. Что ж, лучше бы он не относился ко мне свысока. Я не буду с этим мириться. Я джентльмен ничуть не хуже его, если не лучше. Тут вошёл Бэзил. Он заметил Джеймса, но не заговорил. Добрый день, Бэзил. Вы снова здесь? Равнодушно отозвался он. Похож на то. Боишь, что да. В самом деле, полагаю, я имею право навестить сестру. Наверное, это неизбежно. Только был бы примного признателен, если бы вы приходили, когда я отсутствую. Это означает, что вы хотите выставить меня вон, как я понимаю. Вы удивительно догадливы, дорогой Джеймс, произнёс Бэзил с холодной улыбкой. Послушайте, Бэзил. Позвольте дать вам один совет. Не задавайтесь на что-то, может вам повредить. Я вижу, вы так и не овладели весьма полезным умением дерзить без проявления грубости. Ничто не распяляло Джеймса больше, чем ирония и нарочитый сарказм, с которым Бэзил неизменно отвечал ему, и теперь в приступе гнева, забыв о всяком благоразумии, он вскочил. А теперь слушайте. С меня хватит. Я больше не собираюсь терпеть ваши издевательства и насмешки. Похоже, вы думаете, что я никто? Мне просто интересно, почему вы ведёте себя так, будто я не знамо кто? Потому что я так хочу, ответил Бэзил, окинув его с ног до головы взглядом, полным ледяного презрения. Сердце Дженнинисто забилось, когда она поняла, что надвигается серьёзная ссора, и она тут же принялась тихо умолять Джеймса держать язык за зубами. Но совладать с ним Ей уже не удалось. Можете делать всё, что вам нравится, но я прихожу не к вам. Я понимаю, что толщина моего кошелька привлекает вас сюда больше всего. Интересно, с какой статьи вы решили, что женившись на вашей сестре, я навеки-вечное взял на себя обязательство содержать всю вашу семеййку. Не будете ли вы так добры сообщить своим родным, что мне надоело давать вам деньги? «Интересно, запретите ли вы и им приходить к вам домой в вашем присутствии?» – проворчал Джеймс. Безил пожал плечами. «Можете приходить, когда меня нет, если будете вести себя подобающим образом». «Я недостаточно хорош для вас, полагаю?» «Да, недостаточно», – решительно ответил Безил. «Осмелюсь сказать, что вы хотели бы вообще отправить меня с глаз долой. Но я собираюсь приглядывать за вами». Что вы имеете в виду, резко спросил Бэзил, и Джеймс понял, что задел его за живое. Он воспользовался преимуществом. Вы думаете, я не знаю, что вы за человек? Да я почти насквозь вас обоюих вижу. Держу Пари, Дженни приходится кое с чем мириться. Но Бэзил быстро овладел собой и повернулся к Дженни с улыбкой, полной презрения, которая ранила её ещё глубже, тем более что она его не заслужила. Она перечислила вам мои многочисленные недостатки? Должно быть, у вас полно тем для разговора, моя дорогая. Увидев, что она хочет возразить, он рассмеялся. О, моя милая девочка, если тебя это веселит, обязательно обсуждай меня с твоими родственниками. Я был бы так скучен, не имея я столько слабостей. «Подтверди, что я ничего плохого о нем не говорила, Джимми!» — воскликнула она. «Не испытываю большого желания что-то говорить». Я промолчу. Бэйз устал от скучно, и он не видел необходимости это скрывать. Он сел за стол, чтобы написать письмо и взял лист почтовой бумаги. Джимми злобно за ним наблюдал, обиженный его колкостями, и не доумевал, каким будет следующий ход. Бэйз равнодушно посмотрел на него. Я очень устал, брат Джеймс. На вашем месте я бы уже ушёл. Не уйду, пока сам не захочу, весьма агрессивно ответил Буш. Бэзил поднял глаза, улыбнувшись. Разумеется, мы оба христиане, дорогой Джеймс, и мир становится всё более цивилизованным. Но последнее слово всё равно остаётся за сильнейшим. Что вы хотите этим сказать? Только то, что бережёного Бог бережёт. Говорят пословицы: истинное богатство народа Именно так вы и поступили бы. Ударили бы парня ниже ростом. О, я никогда не ударил бы вас, горько усмехнулся Бэзил. Я просто спустил бы вас с лестницы. Хотел бы я посмотреть, как вы это сделаете, воскликнул Джимми, чуть попятившись к двери. Не глупите, Джеймс. Вы же знаете, вам это совсем не понравилось бы. Я вас не боюсь. Конечно, нет. Но всё же вы не очень мускулисты, правда? Ярость заставила забыть о благоразумии, и Джеймс затряску лаком перед лицом Бэзела. О, я прежде вам отплачу. Я отплачу вам. Джеймс, я же велел вам убраться 5 минут назад, заявил Бэзел ещё более категорично. Джимми ещё мгновение смотрел на него взбешённый и бессильный, а потом без единого слова вылетел из комнаты, захлопнув за собой дверь. Бэзил молча улыбнулся и пожал плечами. Он испытывал к себе почти такое же отвращение, как к Джеймсу, но полагал, что поскольку подобные сцены будут происходить всё чаще, он выработает к ним некое безразличие. В порыве самообличения он говорил себе, что наступит время, когда он будет гордиться своей триумфальной победой в поединке колкости с клерком аукциониста. Он бросил взгляд на Дженни. Она сидела с шитьём в руках, но не работала. осмотрела в окно Единственная положительная черта брата Джеймса умение слегка позабавиться собеседника, пробормотала он. Не знаю, что с ним не так, ответила она. Почему ты относишься к нему как к собаке? Моё дорогое дитя, это неправда. Я очень люблю собак. Разве он не так же хорош, как я? Ты ведь не зашёл до брака со мной. Я действительно не понимаю, почему из заженить бы на тебе, я должен непременно сблизиться со всеми твоими прекрасными родственниками. Почему они тебе не нравятся? Они честные и уважаемые люди. Бэзил устало вздохнул. За последние месяцы они часто обсуждали этот вопрос, и хотя он изо всех сил старался не наговорить лишнего, его терпение было на исходе. "Моя дорогая Дженни", произнёс он. "Мы выбираем друзей не потому, что они честные и уважаемые люди, как и не потому, что они ежедневно меняют постельное бельё. Но я готов признать, твои родные обладают всеми достоинствами и добродетелями, только кажутся мне ужасно скучными. Не казались бы будь они знатными". Он с любопытством посмотрел на неё, недоумевая, почему она приписывает ему столь низменные мотивы. И подумал, что мог бы в самом деле подружиться с родственниками жены, если бы они были простыми сельскими жителями, непритязательными и честными. Но в отношении кодекса чести семейство Буш отличалось самой вульгарной претенциозностью, которую лишь подобратее душевно и можно было назвать странной. Дженни поразмышляла над словами Бэзила и помолчав несколько минут нетерпеливо воскликнула: "В конце концов, у нас не такое уж плохое положение. Отец моей матери был джентльменом, Жаль, что сын твоей матери таковым не является, парировал Бэзил, не отвлекаясь от письма, которое писал. А знаешь, что говорит Джимми про тебя? Мне это не особенно интересно, но если тебе очень хочется, можешь мне рассказать. Она метнула на него гневный взгляд, но не ответила. Бэзил встал и, подойдя к ней, обнял за плечи. Стараясь говорить как можно более нежно, он объяснил, что не виноват в том, что не любит её семью. Разве не может Дженни просто смириться с этим и использовать себе во благо, а не страдать? Но жена, отвергнув его попытку примирения, отвернулась. Ты думаешь, мои родные недостаточно хороши для общения с тобой, поскольку они не занимают высокого положения? Я не имел бы ни малейших возражений, будь они бокалейщиками и галантерейщиками, ответил Бэзил, ощутив прилив раздражения. Я просто хотел бы, чтобы они продавали нам вещи за столько, за сколько берут сами. Джимми, не бокалейщик и не галантерейщик, он клерк у аукциониста. Смиренно приношу извинения. Я подумал, он бокалейщик, потому что когда в последний раз почтил нас своим визитом, то спросил, сколько мы платим за фунт чая. И предложил продать нам его по той же цене. А потом он также предложил застраховать наш дом на случай пожара и продать мне золотую шахту в Австралии. Уж лучше направить все усилия на успех маленьких предприятий, чем просто слоняться без дела, как ты. Действительно, боюсь, даже ради твоего удовольствия я не стану расхаживать с образцами чая в кармане и предлагать друзьям купить фунт другой, когда приду к ним в гости. К тому же я не думаю, что они вообще мне за это заплатят. «О, нет!» — насмешливо откликнулась Дженни. «Ты ведь джентльмен! И баррестер! И писатель! И ты не сделаешь ничего, чтобы запачкать белые руки, которыми так гордишься! И как другие юристы получают собственные дела?» «Самый простой способ, я полагаю, — жениться на дочери хитрого солиситора. Вместо официантки. Я этого не говорил, Дженни, очень мрачно ответил он. О нет. Ты этого не сказал. Но ты намекнул. Ты никогда ничего не говоришь, но всегда что-то подразумеваешь и делаешь намёки, пока я не выйду из себя. Он протянул к ней руки. Мне очень жаль, если я задел тебя. Уверяю, я этого не хотел. Я всегда пытаюсь проявлять к тебе доброту. Он с тоской посмотрел на нее, ожидая услышать слова сожаления или любви, но она лишь угрюмо поджала губы, опустила глаза и взяла шитье. Нахмурившись, он вернулся к письмам, и еще час они молчали. Потом Дженни, будучи не в силах выносить полную тишину, которая давлела над ней еще больше, потому что Безил сидел так близко, холодный и неприступный, отправилась к себе в комнату. Ее злость улетучилась, и она была напугана собственным поведением. Она хотела все обдумать и в отчаянии вспомнила, что ей не к кому обратиться за советом. Было невозможно заставить родных понять эти трудности. Вместо помощи они осыпали бы ее издевками и жестокими шутками. Ей пришла на ум мысль поговорить с Фрэнком, единственным другом Безела, которого она знала больше других, поскольку он нередко приезжал в Барнс, держась приветливо и учтиво. Ей казалось, ему можно доверять. Но какое Франку дело до её несчастья, и чем он поможет? Дженни знала, как он выразит своё бесполезное сочувствие. Ей казалось, она совершенно одна в целом мире. Слабая, перепуганная и лишённая общения с людьми, с которыми прошла её жизнь, и с людьми в класс, которых она вроде бы вошла после брака. Как марионетка, она бесконечно вращалась в круге своих проблем, но не видела выхода. Ужас и неопределенность ее положения заставили отчаянно начать искать новые пути к счастью, которого она так отчаянно желала. Дженни стала размышлять над событиями последнего года, вспоминая каждую ссору с мужем, и видела, как потихоньку копившаяся обида омрачала блаженство, в котором она купалась поначалу. Потом она решила, что необходимо срочно что-то предпринять, иначе будет слишком поздно. Дженни стремительно теряла любовь мужа и в горьком самобичевании взвалила всю вину на свои плечи. У нее оставался лишь один шанс. Полностью измениться. Она должна была попытаться избавиться от придирчивости и безумной ревности. Она должна была хотя бы попробовать стать более достойной его. В муках раскаяния Дженни мысленно перебрала все свои недостатки. В конце концов, раскрасневшаяся с блестевшими от слёз глазами, она подошла к Бэзилу и положила ладонь ему на плечо. Бэзил. Я здесь, чтобы умолять тебя простить меня за то, что я наговорила. Я поддалась чувствам и забылась. В её голосе слышалась нежность, от которой он почти отвык. Он встал и взял её за руки, лучисто улыбаясь. Моя милая девочка, какое это имеет значение? Я уже обо всём забыл. Я всё обдумала. В последнее время мы не очень хорошо ладим, и я боюсь, что виновата в этом сама. Я совершала поступки, о которых жалею. Я читала твои письма, она залилась глубоким румянцем от стыда. Но клянусь, я не хочу больше этого делать. Я Постараюсь быть тебе хорошей женой. Знаю, я тебе не ровня, но хочу попробовать до тебя дотянуться. И ты должен быть терпелив со мной. Ты должен помнить, что мне предстоит многому научиться. О, Дженни, не говори так. Из-за этого я чувствую себя таким невежей». Она улыбнулась сквозь слезы. Он говорил тем же взволнованным голосом, который когда-то заворожил ее. На печальное выражение вновь появилось на её лице. Ты ведь ещё любишь меня хоть чуть-чуть, Бэзил? Моя дорогая, ты же знаешь, что люблю. Он заключил её в объятия и поцеловал. Она разразилась слезами, но это были слёзы радости, потому что она думала: "Бедняжка, что на этом и закончатся их неприятности. Что будущее будет более ярким". И совсем другим.